Завоевание Нидерландов Только одну танковую дивизию выделили немцы для захвата Нидерландов, который был осуществлен всего за пять дней в основном парашютистами войсками, доставленными на самолетах в районы позади крупных водных рубежей, созданных посредством затопления, что, как считали многие в Берлине, должно было надолго задержать немецкие войска. К изумлению озадаченных голландцев, впервые в истории военного дела действия против них свелись к проведению крупномасштабной воздушно-десантной операции. Учитывая внезапность такой акции, голландцы, тем не менее, сделали больше, чем можно было от них ожидать. Первоочередная задача немцев состояла в том, чтобы доставить сюда по воздуху крупные силы, высадить их на аэродромах близ Гааги, сразу же оккупировать столицу и захватить королеву и правительство, как пытались они это сделать месяцем ранее в Норвегии. Однако в Гааге, как и в Осло, осуществить намеченные планы не удалось. Правда, из-за иных обстоятельств. Придя в себя после неожиданного нападения и преодолев неразбериху, голландская пехота, поддержанная артиллерией, к вечеру 10 мая оттеснила немцев в составе двух полков с трех аэродромов, расположенных вокруг Гааги. Это задержало на некоторое время захват столицы и спасло правительство, однако сковало голландские резервы, которые были крайне необходимы в других местах. Ключевым моментом в немецком плане был захват воздушно-десантами подразделения мостов через Маас, расположенных чуть южнее Роттердама и в устье Мааса у Дордрехта на юго-востоке. И именно через эти мосты генерал Георг фон Кюхлер надеялся переправить в Голландию свою 18-ю армию, двигавшуюся от границы Германии, проходившей в полутора сотни километров отсюда. Никаким иным путем нельзя было, было быстро владеть этим районом, находившимся за грозными водными препятствиями и охватывавшими Гаагу, Амстердам, Утрехт, Роттердам и Лейден. Мосты были захвачены утром 10 мая воздушно-десантными подразделениями. Причем одна рота приземлилась на реке у Роттердама в отживших свой век гидросамолетах, прежде чем ошарашенная внезапностью голландская охрана успела их взорвать. Голландские подразделения предпринимали отчаянные усилия, чтобы отогнать немцев от мостов, и уже были близки к успеху. Но немцы сумели продержаться до утра 12 мая. Когда здесь появилась танковая дивизия из армии Кюхлера, ранее прорвавшая оборонительный рубеж Гребе Пил на Востоке, усиленный несколькими водными препятствиями, на которых, как наделись голландцы, можно было задержать противника на несколько дней. Оставалась некоторая надежда, что немцев удастся задержать до мостов у Мертика, силами французской седьмой армии под командованием генерала Жиро, которая направилась сюда с берегов Ла-Манша и достигла Тилбурга в полдень 11 мая. Однако у французов, как и у голландцев, оказавшихся под сильнейшим давлением, не хватало авиационной поддержки, бронетанковых средств, противотанковых и зенитных орудий, поэтому их легко отбрасывали назад, к Бреде. Это открыло немецкой 9-й танковой дивизии дорогу через мосты у Мердика и Дордрехта, и в полдень 12 мая она появилась на левом берегу Мааса, где немецкие десантники удерживали в своих руках мосты. Но пройти по мостам в Роттердам танки не могли, так как голландцы за это время сумели заблокировать их с севера. К утру 14 мая обстановка для голландцев сложилась крайне тяжелая, но не безнадежная. Голландия пока что не была повержена. Немецкие воздушно-десантные подразделения, высадившиеся вокруг Гааги, были либо взяты в плен, либо рассеяны по лежащим деревням. Роттердам все еще держался. Немецкое Верховное командование, надеявшееся снять с Голландского фронта одну танковую дивизию и части поддержки, чтобы использовать их в развитии только что возникших благоприятных условий во Франции, оказалось в затруднительном положении. Утром 14 мая Гитлер издал директиву номер 11, в которой констатировал «Сопротивление голландской армии оказалось более стойким, чем предполагалось». Как политические, так и военные факторы требуют сломить это сопротивление в кратчайший срок. Как? Он приказал высвободить часть сил и средств из полосы шестой армии в Бельгии, чтобы облегчить быстрое овладение крепостью Голландии. Гитлер и Геринг отдали специальный приказ об ожесточенной бомбардировке Роттердама. Голландцев вынудят капитулировать, использовав для этого нацистский террор, Тот самый, который был использован против осажденной Варшавы прошлой осенью. Утром 14 мая немецкий штабной офицер из 39-го корпуса прошел с белым флагом по мосту у Роттердама и потребовал сдачи города. Он предупредил, что в случае отказа город будет подвергнут бомбардировке. Пока голландский офицер вел переговоры о капитуляции в штабе немцев, размещавшемся возле моста, обсуждая ее детали, а потом возвращался к себе с немецкими условиями. Над городом появились бомбардировщики и стерли с лица земли всю центральную часть Роттердама. Около 800 человек, в основном из числа гражданского населения, было убито. Несколько тысяч ранено. И 78 тысяч остались без крова. Этот акт вероломства и преднамеренной жестокости надолго сохранился в памяти голландцев. Хотя на Нюрнбергском процессе как Геринг, так и Кесселринг обосновывали бомбардировку Роттердама тем, что он не являлся открытым городом и упорно оборонялся. И тот, и другой утверждали, что им не было ничего известно о переговорах по поводу капитуляции города, когда они направили туда бомбардировщики, хотя, как яствуют из архивных документов немецкой армии, они хорошо знали об этом. Во всяком случае, ОКВ не принесло в то время никаких извинений. Вечером 14 мая я слушал специальную сводку ОКВ по берлинскому радио. Впечатляющие удары немецких пикирующих бомбардировщиков и неотвратимость танковой атаки заставили город Роттердам капитулировать и тем самым спасти себя от разрушения. После того, как Роттердам сдался, капитулировали голландские вооруженные силы. Королева Вильгельмина и правительство на двух английских эсминцах бежали в Лондон. 14 мая с наступлением сумерек генерал Винкельман, главнокомандующий голландскими вооруженными силами, отдал своим войскам приказ сложить оружие, а на следующий день в 11 часов подписал официальный документ о капитуляции. За 5 дней все было закончено. То есть с боями было закончено. Над маленькой цивилизованной страной, подвергшейся насилию, почти на пять лет опустилась и ночь жестокого немецкого террора.